Шестьдесят. Гертруда ещё несколько раз провела кисточкой по щекам и оценила результат в зеркале. Ей хотелось быть красивой и привлекательной, но ни при каких обстоятельствах не выглядеть слишком нарядной и накрашенной. Здесь важно было не переборщить, особенно в такой день, как сегодня, самый обычный понедельник, когда она обычно использовала только подводку и тушь. Чтобы им не удивился, она надела синие джинсы и белую рубашку, которую не стала заправлять, и оставила волосы распущенными. Мыть голову она не стала, сушить феном и делать укладку тоже. Вместо этого собрала волосы наверх и заколола двумя палочками, как будто всё это время была занята уборкой, а прическа и макияж были последним, на что она потратила время. То же самое и с ужином. Она не могла припомнить, когда в последний раз уделяла столько внимания деталям. Не только приготовлению еды, но и покупке, и прежде всего планированию. Ужину тоже не позволялось быть слишком пышным и праздничным. Тем не менее важно, чтобы все блюда были вкусными и съедались не слишком быстро, так чтобы у нее было достаточно времени. Ради этого все и затевалось получить максимум времени за ужином для разговора с Ингором, чтобы наконец выяснить, чем на самом деле занимался его коллега Риск. Каким-то странным образом ему удалось всколыхнуть в ее душе какие-то смутные воспоминания и чувства, которые, как она поняла только сейчас, были там все это время и беспокоили ее. Как, например, события того уикенда в Берлине пять лет назад. В тот раз Ингвар действительно застал её врасплох. Она хлопотала на кухне, готовя ужин, а он вдруг пришёл и попросил её выйти к машине, где лежала собранная дорожная сумка и ждали билеты на самолёт. Такой сюрприз не был обычным делом для их семьи. Те редкие случаи, когда он не забывал и дарил ей цветы в день их свадьбы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Так что она с большим нетерпением сидела в баре морепродуктов в аэропорту Копенгагена, заказывая бокал шампанского. И, конечно, выходные были прекрасны. Они не просто вкусно поели и посмотрели много достопримечательностей. У них также хватило времени, чтобы сделать много фотографий, которые они обычно никогда не делали. И в кои то веки Ингвар даже проявил их и сложил в альбом. И все же было что-то, что причиняло боль. Как только она вспоминала о той поездке в Берлин. Некий диссонанс, который она не могла даже точно описать, и это чувство заставило ее пробыть в какой-то фрустрации почти все те выходные. В последние годы она даже не задумывалась об этом, до сегодняшнего утра, когда пришел риск и разбередил ее рану своими двусмысленными вопросами. Оглядываясь назад, она понимала, что все было как-то очень уж странно. Они были в Берлине, гуляли, и вдруг ей стало плохо. Тогда она заподозрила, что причиной недомогания может быть яблочный штрудель из кафе Эйнштейн. Им пришлось вернуться в гостиницу, где она легла в кровать, вся в холодном поту. Это было так глупо. И чувствуя вины от того, что она заболела именно тогда, когда они выбрались на такие чудесные выходные в другую страну, проснулась в ней и не затихала еще очень долго. Но Ингвар был таким понимающим и добрым. Он успокоил ее, объяснив, что ей, вероятно, просто нужно хорошенько отдохнуть, и она снова встанет на ноги. Уже потом она стала думать о странностях в его поведении. что это было так на него не похоже. Он никогда раньше не был снисходительным, когда она болела. Он всегда вел себя так, словно рухнул его мир, а не ее. Как будто она заболевала нарочно или просто была слишком вялой, чтобы встать и делать дела по дому. Но в тот момент он вел себя с точностью до да наоборот. Он был нежным, добрым и нисколько не раздраженным. Он помог ей раздеться, уложил ее в кровать и принес воды, как будто совсем не был удивлен произошедшим. То, что она заснула, она сообразила только когда проснулась. Сон был таким глубоким, что сначала она не поняла, где находится. Пока Ингвар не пришел и не сел на краешек кровати и сказал, что они находятся в гостиничном номере в Берлине. Только тогда она начала припоминать. Но ей потребовалось несколько минут, чтобы осознать то, что она проспала больше десяти часов. Ингур же просто сидел на краю кровати, как будто все было абсолютно нормально. И спрашивал, как она себя чувствует, не хочет ли она отправиться на прогулку по ночному Берлину и отпраздновать день их свадьбы. И к ее собственному удивлению, она почувствовала себя удивительно хорошо после того, как выпила несколько стаканов воды и приняла душ. После этого у них был очень приятный вечер вдвоем, и она даже проголодалась и отважилась съесть целую тарелку морепродуктов. Только несколько лет спустя, когда ей сделали операцию по удалению аппендицита, она была поражена тем, насколько похож был её сон в больнице на тот, который был тогда в Берлине. Синтетический и чёрные как смоль, как будто кто-то внезапно выключил её, а она даже не осознавала этого. Разница была лишь в том, что во время операции она спала не так долго. Ого что это такое? Выпалил Ингвар, как только вошёл в прихожую и увидел накрытый кухонный стол с кусками сырой курицы, свинины и говядины, айоли, чесночным маслом и майонезом чили. В середине согревался синим пламенем свечи котелок. Фондю? Давно мы его не доставали. А что празднуем? Ничего, ответила она, улыбаясь. Можешь быть абсолютно спокоен. Салфетки. Должно быть всё дело в салфетках. Почему она просто не поставила на стол рулон кухонных полотенец? О, как мило. Я прям вспотел от напряжения. Ингвар снял верхнюю одежду и вошёл. уж подумал, что забыл про день свадьбы или что-то в этом роде. Нет, я просто занялась уборкой в кухонных шкафчиках, нашла нашу старую фандюшницу и подумала: а почему бы и нет? Она пожала плечами. Садись, а я принесу всё остальное. Ингвер сел и принялся рассматривать маленькие вилочки с разноцветными отметинами на концах рукояти. Я возьму синие, а ты бери красные. Пойдёт? Конечно, сказала она, возвращаясь с печёной картошкой. Но ну, ничего, себе! на меня прям ностальгия нахлынула. Помнишь, как мы были во Франции и катались на лыжах? Разве не тогда мы впервые ели фондю? Да. Хотя я немного модернизировала рецепты, и основа здесь красное вино, а не масло. И если бы не картошка, то вся эта еда соответствовала бы низкогликемической диете. Я знаю, что сегодня только понедельник, но такой ужин требует бокала вина. Что скажешь? Только бы это не вошло в привычку, ответила она с улыбкой и села напротив него. Никогда не знаешь, чем это закончится. Ингвар рассмеялся и встал. Звучит так, будто мы собираемся выпить целую бутылку, он подмигнул ей и исчез. Гертруда ущипнула себя за руку, чтобы не слишком увлекаться весёлым настроением. Как насчёт Марчези Антинори из Тосканы?» Муландер протянул бутылку, словно был официантом. Вино со вкусом вишни, слив и лёгким ароматом трав. Оно обладает насыщенным вкусом и долгим послевкусием. Я уверена, оно нам понравится. Она сделала глоток вина, которое он налил ей в бокал. Мм, и правда вкусное. Муландер наполнил два бокала, после чего они принялись насаживать на длинные вилочки кусочки мяса. Как дела на работе? Гертруда опустила специальную вилочку в тёплую жидкость и принялась за новую, с грибами, помидорами, сливка и мелким луком. Но Я думаю, дела идут хорошо, даже несмотря на то, что в данный момент много работы. Сколько у вас сейчас расследований? Кажется, реально много, и все они совсем непростые. А с другой стороны, кто сказал, что должно быть легко и просто? Ну да, обычно тебе нравится, когда есть над чем подумать. Поверь мне, одного такого расследования было бы вполне достаточно. Ингвар поднял одну из своих вилок, чтобы проверить, готовы ли мясо. Афабием, он все еще дома или уже нет? Он вернулся и занимается одним из расследований. Хотя должен сказать, что он выглядит каким-то странным. Правда? А почему? Ты знаешь, он рассеян и, кажется, думает о чем то совсем другом. Ингвар вырезал крест в печеной картошке и прижал края так, чтобы она раскрылась. Но, возможно, это не так уж странно, учитывая тот череш, что только что прошли он и его семья. Да, просто кошмар какой-то. Она взяла обе вилки и сняла с них мясо и овощи. Должно быть, это было ужасно. А его дочь, как её зовут? Матильда. Да, точно. Как у неё дела? Теперь с ней всё в порядке? Тим кивнул. И следуя примеру Гертруды, снял кусочки еды со своих вилок. Насколько я понимаю, она сможет полностью восстановить здоровье. Ну, тогда вообще отлично. Она воткнула вилку в один из кусочков говядины, обмакнул его в чили майонез и принялась жевать. Она вдруг поняла, что больше не может игнорировать все вопросы, которые роились в её голове, не говоря уже о беспокойстве о том, какие ответы получит. Как назло, жилистый кусок мяса застрял во рту, как будто был сделан из резины. Молчание затянулось, и ей наконец пришлось проглотить его целиком и запить большим глотком вина. А за какое расследование отвечает сейчас Фабиан? Ингвар поставил бокал и посмотрел на неё взглядом, который проходил сквозь её кожу и читал не только её мысли, но также давление, частоту дыхания и уровень стресса. Только Ингвар мог видеть людей насквозь и точно знать, на какие кнопки надо нажать, чтобы они выдали то, что ему нужно. Конечно, дело было в вопросе, который она задала. Как она потом вспоминала всё произошедшее, стало понятно, что вопрос был абсолютно неестественный. Если раньше он не понимал, к чему она клонит, то теперь точно уловил. Гертруда, ты хоть знаешь, какие у нас сейчас расследования? Ну, немного в курсе вообще-то. Она сделала ещё глоток вина. В газетах много о чём пишут. Прямо сейчас ей нужно было всё, что помогло бы немного успокоиться. О той ужасной истории с мальчиком-иммигрантом в стиральной машине и потом о том мужчине, которого зарезали насмерть прямо на глазах у покупателей в ИК-Макси. Я все время думаю: "Боже мой, куда катится мир?" Теперь она говорила слишком много. "Ты не одна, удивляешься. Ингур молчал и так внимательно изучал ее своим чертовым взглядом рентгеном, что она уже не знала, куда деваться. Каждое движение теперь казалось неестественным, а боль в крессе дала о себе знать после того, как она потянулась за едой на другом конце стола. Но не могла же она начать делать упражнения для спины прямо за ужином. Ты уже наелась? Точно. Еда. Как она могла забыть о ней? Я просто хотела, чтобы картошка успела немного остыть. Как и ингвар она раскрыла картофелину словно цветок и положила ложку чесночного масла в отверстие. Остыть? Масло же должно растаять. Оландер положил кусочек курицы в рот. И если тебе прям так интересно, то рассказывай. Фабиан занимается расследованием, которое мы еще не упоминали в средствах массовой информации. Да? И что ж там такое? Да, представь себе. На данный момент нам известно лишь то, что жертва, женщина, подверглась необычному воздействию. Её вкололи рицин. Кроме того, мы нашли скрытые камеры в её спальне и в ванной. Скрытые камеры? Но кто мог сделать такое? Именно это мы и пытаемся выяснить. А как идут дела со вторым расследованием? Каким вторым? Ну, про убийство Инги Дальберг. В смысле, идут дела? Ингвард отодвинул бокал с вином, который как раз собирался выпить. Как тебе хорошо известно, дело уже много лет как закрыто. А, о'кей. Она пожала плечами и сделала над собой усилие, чтобы проглотить ещё один кусок мяса. Я просто подумала, что оно может быть возобновлено. Такие вещи случаются. Но я имею в виду, бывает же так, что появляются новые данные, новые подозреваемые, которые в свою очередь, Гертруда, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но не в этом случае. Она опять слишком много болтала. Ну, по крайней мере, насколько мне известно. Ну хорошо, теперь я в курсе. Да, теперь ты в курсе. Они вернулись к еде, и тишина стала такой пронзительной, что звук каждого проглатываемого кусочка, каждого глотка, который они делали с ингвором, усиливался, как будто им в рот кто-то вставил микрофон. Он был мрачен и не хотел больше говорить об этом. Но она не могла остановиться. Не теперь, когда зашла так далеко. «Но всё равно подумай, как было бы хорошо, если бы эта ужасная история наконец получила своё завершение", сказала она, отложив одну вилку с кусками курицы. "Что бы это значило для рейдера? Да, я знаю, что у него новая женщина и всё такое, но всё же Просто узнать, кто это был, и позволить свершиться правосудию. Не говоря уже о тебе. Вы так много работали, когда это случилось, так долго занимались этим расследованием, ведь правда? Да, но ты забываешь одну важную вещь. Ингур положил в рот шампиньон. Да? И что бы это могло быть? Что мы раскрыли это дело? «Подожди, теперь я не понимаю. Э, что значит раскрыли? Полностью раскрыли. То и значит, возможно, ты забыла, но мы тогда выяснили, кто это был и арестовали его. Его звали Бенни Уильямсон. Он был из здания, но жил в Мальмё на консулт Консультгатен, дом 29, если я не ошибаюсь. К сожалению, сейчас он мёртв. Но ты имеешь в виду того, которого в итоге вы вынуждены были отпустить. Именно. Гварда пил остатки вина из бокала и налил еще. Проблема заключалась в том, что у него было алиби, которое суд счёл достаточно убедительным. Он покачал головой и сделал еще один глоток вина. Так что никакой справедливости Рейдер, к сожалению, никогда не добьется. Но тогда это мог быть не он, если у него было алиби, я имею в виду. Муландер рассмеялся. Да, можно и так подумать. С другой стороны, алиби это далеко не то же самое, что быть невиновным. В смысле, если у человека есть дорогая...» Послушай меня. Ингвар наклонился над столом. Если человек хорошо подготовлен и обладает знаниями о том, как нужно действовать, то совсем несложно устроить себе железное алиби. Я бы даже сказал наоборот, это очень просто. Но Ингвар, ты же не имеешь в виду именно как раз это, я и имел в виду, перебил он и наполнил ее бокал. Ты была бы очень удивлена, если бы узнала, как мало нужно сделать, чтобы судебные органы проглотили сфабрикованное алиби. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Он поднял свой бокал, и она последовала его примеру. Она пила вино, И в ужасе думала, что будет, если он заметит, что теперь, столько лет спустя, она начала смутно подозревать, что на самом деле произошло в тот уикенд в Берлине.